Глава 17. Русский вопрос. Мы должны строить Россию нравственную. Или уж хоть и никакую, тогда и все равно. Все добрые семена, какие на Руси еще чудом не дотоптаны, мы должны выберечь и вырастить. Нам предстоит построить такую школу. В первый класс ее сядут дети растерянного и уже развращенного народа, а из последнего, чтобы выходили с нравственным духом. По многочисленным письмам из русской провинции, с просторов России, я эти годы узнаю растерянных по этим просторам духовно здоровых людей и часто молодых, только разрозненных, без духовной подпитки. С возвратом на родину я надеюсь многих из них повидать. Надежда именно и только на это здоровое ядро живых людей. Может быть они, возрастая, взаимовлияя, соединяя усилия, постепенно оздоровят нашу нацию. минуло два с половиной столетия и все так же высится над нами по наследству от шувалова неисполненное сбережение народа однако сузимся по нашей теме на русском вопросе почему беру в кавычки что их часто так употребляют русском или российском в нашем многонациональном государстве оба термина имеют свой смысл и должны соблюдаться александр третий говорил россия должна принадлежать русским что не означало только русским. Но с тех пор историческая эпоха стала взрослее на столетия, и неправомерно бы уже сказать так, как украинские шовинисты выражаются аналогично в Украине. Национальное сознание надо уважать всегда и везде, без исключений. Я и писал, я и писал в обустройстве, в России утвердить плодотворную содружность наций и цельность каждой в ней культуры, и сохранность каждого в ней языка. И российский, и русский имеют каждый свой объем понимания. Лишь слово «россиянин» может быть и неизбежной в официальном употреблении, звучит худосочно. Не назовет себя так ни Мордвин, ни Чуваш, а скажут «Я Мордвин, я Чуваш». Что на просторах российской равнины, веками открытой всем передвижением, множество племен перемешивалось с русским этносом. Но когда мы говорим «национальность», мы не имеем в виду кровь, а всегда дух, сознание, направление предпочтений у человека. Смешанность крови ничего не определяет. Кто к этому наследству привержен душой, сознанием, сердечной болью, вот они и суть русские. Ныне патриотизм во всякой бывшей окраинной республике считается прогрессивным. а ожесточенный воинственный национализм там никто не посмеет назвать ни шовинизмом, ни упаси бог фашизмом. Однако к русскому патриотизму еще от революционных демократов начала 20 века прилипло и сохраняется определение «реакционный». А ныне всякое проявление русского национального сознания резко осуждается и даже поспешно примежуется к фашизму, которого в России не было никогда и который вообще невозможен без расовой основы, однорасового государства. Мне приходилось давать определение патриотизма в статье «Раскаяние и самоограничение» 1973 год. Спустя и два десятилетия я не берусь его поправить. Патриотизм – это цельное и настойчивое чувство любви к своей нации, со служением ей неугодливым, не поддержкой несправедливых ее партизаний, а откровенным в оценке пороков и грехов. На такой патриотизм имеет право любая нация, и русские никак не меньше других». Иное дело, что после пережитых русскими кровопусканий потерят противоотбора, подавления и обморочения сознания. Сегодня патриотизм в России раздроблен в разрозненных единицах. Не существует как единое, осознавшее себя движение. А многие из тех, кто зовут себя патриотами, прислонились за подкреплением к коммунизму и измазались в нем. А то еще и поднимают слабыми ручонками снова признак панславянизма, Уже столько раз губившего Россию И уже вовсе не посильный нам поныне Краткий и частный разбор русской истории Четырех последних веков Сделанный выше в этой статье Мог бы показаться чудовищно пессимистичным А петербургский период несправедливо развенченным Если бы не нынешнее глухое падение И падшее состояние русского народа Как же некогда могучая и избывающая здоровьем Россия Могла вот так пасть Три таких великих болезненных смуты 17 века, 17 года и нынешние, Ведь они не могут быть случайностью. Какие-то коренные государственные и духовные пороки привели к ним. Если вы четыре века растрачивали народную силу на ненужные внешние, а в 917-м могли так слепо клюнуть на дешевые призывы к грабежу и дезертирству, то когда-то же пришло время и платить. Наше сегодняшнее жалкое положение, оно как-то накоплялось в нашей истории». Да и что ж является собой русский народ в сегодняшней Российской Федерации, ни разу не удостоенный упоминанием в ее Конституции? Он единственный изо всех коренных народов, не исчезающий малочисленных, сиротливо не имеющий своей очерченной территории. В любой школе Национальной Республики допустимо не изучать общие истории России, но крайние подозрения и отталкивания вызывают в России русские школы, хоть и с общим приемом учеников. И вот мы докатились до великой русской катастрофы 90-х годов XX -го века. За столетие многое сплелось суда. 917 год и 70 лет большевистского развращения, и миллионы, взятые на архипелаг ГУЛАГ, и миллионы, уложенные безбережно на войне, так что в редкую русскую деревню вернулись мужчины. Но и губительнее того сам русский характер народный. так известный нашим предкам, столько изображенный нашими писателями и наблюденный вдумчивыми иностранцами. Сам этот характер угнетался, омрачался и изламывался во весь советский период. Большевики издергали, искрутили и скрутили, и зажгли наш характер. Более всего выжигали сострадательность, готовность помогать другим, чувство братства. А в чем динамизировали, то в плохом и жестоком, однако не восполнив наш национальный жизненный порог. Малую способность к самодеятельности и самоорганизации Вместо нас все это направляли комиссары Уходили, утекали из нашей души Наша открытость, прямодушие, повышенная простоватость Естественная непринужденность, уживчивость Доверчивое смирение с судьбой, долготерпение Долговыносливость, непогоня за внешним успехом Готовность к самоосуждению, к раскаянию Скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие А затем в катастрофу врезался и тот ельцинский добивающий удар долларом по народу, в ореоле ликующих грязнохватов и воров. Он толканул нас, жестокое, преступное, зверское общество, еще по-новому сотряс наш характер. Кто сохранял еще прежние добрые черты, оказались самыми неподготовленными к новому виду жизни, беспомощными, негодными неудачниками, не способными заработать на прокормление. Страшно, когда родители перед своими же детьми И только с расторащенными глазами и задыхаясь, обкатываясь новой породой и новым кликом, нажива, нажива любой ценой, хоть обманом, хоть развратом, хоть растлением, хоть продажей материнского родины, добра, нажива стала новой и такой же ничтожной идеологией. Разгромная, разрушительная переделка, еще пока никакого добра и успеха не принесшая нашему народному хозяйству, и не видно такого. Густо дохнула распадом в народный характер. И не дай Бог нынешнему распаду стать невозвратным. А грознее всего в катастрофу вошло нынешнее вымирание русских. И эти потери будут расти. В теперешней непроглядной нищете сколькие женщины решаются рожать. Не менее вчислятся в катастрофу и неполноценные и больные дети, а они множатся от условий жизни и от безмерного пьянства отцов. И полный провал нашей школы, не сегодня взращивать поколение нравственные и знающие, и жилищная скудость такая, какую давно миновал цивилизованный мир, и кишение взяточников в государственном аппарате. Катастрофа и расслоение русских как бы на две разных нации, тающий провинциально-деревенский массив и совсем на него не похожую, совсем иначе мыслящую столичную малочисленность с большим прихватом западной культуры. Катастрофа и в сегодняшней аморфности русского национального сознания, В сером равнодушии к своей национальной принадлежности и еще большем равнодушии к соотечественникам, попавшим в беду. Катастрофа и в нашего интеллекта советской эпохой, обманы лож коммунизма так наслоились на сознание, что многие даже не различают на своих глазах эту пелену. Катастрофа и в том, что для государственного руководства слишком мало у нас людей, кто бы одновременно был мудр, мужественен и бескорыстен. Все никак эти три качества не соединятся в новом Столыпине. Все происходившее с русским народом отразилось и в языке в зеркале народного характера. Наши соотечественники весь советский период неизменно теряли, а сейчас обрушно потеряли собственно русский язык. Не буду говорить о биржевых дельцах, не о затасканных журналистах, не об бойких политологах, но даже иные литераторы из крестьянских детей с отвращением отталкиваются от использования коренных сочных русских слов, отпеку существовавших в русском языке, даже им теперь понятнее не вызывают ничего нарекания такие дивные новизны русского языка как брифинг, прессинг, маркетинг, рейтинг, холдинг, ток-шоу, истеблишмент и многие десятки из них уже полная глухота. Как сумеет воздействовать русская православная церковь на духовную сохранность, а стало быть и на самобытие русского народа однозначно не ответить. Хотя русские православные уже и не составляют в России цельного слоя, но хранящие веру преданы ей не слабее своих предков, а многие после всех испытаний еще более утверждены в ней. Православные же обряды и церковные службы и сегодня сохраняют душевное обаяние и над маловерами, и даже над неверующими. Русский вопрос к концу XX века стоит очень недвусмысленно. Быть нашему народу или не быть? Да, По всему земному шару катится своя волна плоской, пошлой нивелировки культур, традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают против нее и даже гордо. Но не мы! Напомним уже сказанное из дальновидной правительской дискуссии 1909 года. Народ должен иметь свое лицо. История требует нас к ответу. Имеем ли мы, как самобытный народ, право на самостоятельное существование? и не ценой того, чтобы себя обрассеивать, тонуть и обезличиваться в российской многонациональности. Сохранится ли, не пресечется ли русский народ, равносильно вопросу, сумеют ли наши потомки, жители 21 и 22 века, сохранить русское самосознание как основу своего мировоззрения и культуры. В это входят и традиции православной веры, и традиции народного характера, каким он вбывал в более милостливые к нам века». И богатство русского языка, соответствующее духу его лексики и синтаксиса, вместе и с вершинами фольклора, и все разнообразие вершин русской культуры, достигнутые главным образом в XIX веке, отчасти и в XX. А пока до тех потомков, и именно ради нашего продолжения, мы обязаны сейчас сами выходить из нынешнего потерянного, униженного состояния. А иначе, еще через век, как бы не пришлось вычеркивать слово «русский» изо всех словарей – Конечно, и вне сохранности народа русская культура может сохраниться, так как сохранилась античная. Март 1994 года.